Глава 30. Был тот же дождливый понедельник. Спускалась ночь. Выглянув в окно больничной палаты, Бобби Докота сообщил: "Любоваться здесь особенно нечем, Фрэнк, разве что автомобильной стоянкой". Он окинул взглядом в небольшую белую комнату. В больнице его всегда брала оторопь, но Фрэнку он и виду не показывал. Конечно, этот интерьерчик не просится на страницы журналов о современной архитектуре. Зато здесь есть все, что нужно. Телевизор, журналы. Еду подают в постель три раза в день. Медсестры попадаются смазливые, но ну, ты смотри к ним не приставай. Лады? Фрэнк был бледнее обычного. Темные круги вокруг глаз расплылись, как чернильные пятна. Такому самое место в больнице. Больше того, по его виду, можно предположить, что он лежит здесь не первую неделю. С помощью рычагов Фрэнк привел кровать в такое положение, чтобы в ней можно было полу лежать. «Может, я обойдусь без этого обследования?» – спросил он. «Не исключено, что причинна амнезия физическое недомогание», – объяснила Джулия. Вы же слышали, что сказал доктор Фриборн? Мало ли что могло ее вызвать. Абсцесс мозга, опухоль, киста, тромб. Вот вас и проверят. Не доверяю я этому Фриборну, нахмурился Фрэнк. Сенфорд Фриборн был другом Бобби и Джулии и одновременно их лечащим врачом. Несколько лет назад они помогли его брату, которому грозили большие неприятности. «Что это вдруг? Чем вам Сэнди не угодил?» «Я его совсем не знаю». «Ты никого не знаешь», — заметил Бобби. «Поэтому ты к нам и обратился. Забыл? У тебя же амнезия». Приняв предложение Фрэнка взяться за расследование, Дакоты первым делом отвезли его к Сэнди Фриборну для предварительного обследования. Сэнди удалось установить только то, что Фрэнк не помнит ничего, кроме собственного имени. Бобби и Джулия не рассказали врачу ни про сумки с деньгами, ни про кровь на рубашке, ни про черный песок, ни про красные камешки, ни про жуткое насекомое. А Сэнди в голову не пришло поинтересоваться, почему Фрэнк обратился к ним, а не в полицию, и почему Дакоты согласились взять на себя дело, которое не имеет ничего общего с их обычной работой. Он вообще отличался крайней деликатностью и не задавал лишних вопросов. Одна из тех черт, которые Дакоты в нем очень ценили. Фрэнк нервно поправил одеяло. — И что мне непременно нужна отдельная палата? Джулия кивнула. — Вы же сами просили нас разобраться, куда вы исчезаете по ночам и чем занимаетесь. Значит, нам следует с вас глаз не спускать. — Отдельная палата — дорогое удовольствие. — Денег тебе хватит с лихвой на самый лучший уход, — успокоил Бобби. — А если окажется, что деньги не мои? Бобби пожал плечами. Тогда отработаешь в больнице. Поменяешь постельное белье на сотни другой кроватей. Вынесешь тыщенку-другую суден. Пооперируешь на мозге за бесплатно. Почем знать, может, ты и впрямь нейрохирург. Из-за амнезии поди разбери, кто ты нейрохирург или торговец с подержанными автомобилями. Вот тебе и шанс узнать. Возьмешь пилу. Распилишь кому-нибудь черепушку, заглянешь внутрь, может и увидишь что-нибудь знакомое. А когда вернетесь от рентгенолога или еще какого врача, за вами в палате кто-нибудь присмотрит, сказала Джулия, облокотившись на перильца, которые шли по бокам кровати. Сегодня с вами посидит Хэл. Хэл Яматака уже занял свой пост в неудобном на вид кресле с обивкой, предназначенном для посетителей. Кресло стояло сбоку от кровати между Фрэнком и дверью. Отсюда Хелл мог наблюдать за своим подопечным, а если Фрэнк пожелает включить укрепленный на стене телевизор, смотреть на экран. Хелл был точь-в-точь -точь Клинт карагиозис, только в японском варианте. Такой же плечистый, широкогрудый молодец, будто сработанный каменщиком, который умеет ловко подгонять кирпичи друг к другу, да так, что раствора не видать. На тот случай, если по телевизору не будет ничего интересного, а подопечный окажется скучным собеседником, Хэлл запасся романом Джона Макдональда. Глядя во мытое дождем окно, Фрэнк произнес. «Наверное, я просто... просто боюсь». «Нечего тебе бояться», — заверил Бобби. «Хэлл только с виду такой бука. Те, кто ему по душе, он не убивает». «Однажды пришлось», — буркнул Хэлл. «Ты убил человека, который тебе нравился», — удивился Бобби. «За что?» Он попросил одолжить мою расческу. «Вот видишь, Фрэнк, ты в полной безопасности. Только не проси у Хэлла расческу». Но Фрэнку было не до шуток. «Я все думаю про кровь у себя на руках. Вдруг я кого-то поранил. Не дай бог это повторится». «Ну, Хэлла тебе поранить не удастся, он у нас грозный воин». «Точно», — подтвердил Хэлл, — «рыцарь без страха и упрека». «Без страха?» «Мне до твоих сексуальных трудностей дела нет, Хэлл. Одно могу сказать, не ешь столько суси, не будешь отпугивать девочек запахом сырой рыбы. И тогда трахайся, сколько влезет». Суси — японское национальное блюдо из риса и сырой рыбы со специями. Перегнувшись через перильцы, Джулия взяла Фрэнка за руку. «Ваш муж всегда такой, миссис Дакота?» — вяло улыбнулся Фрэнк. «Зовите меня Джулия. Всегда ли он болтает без умолку и балагурит? Не всегда, но, вы частенько». «Слышишь, Хелл?» — возмутился Бобби. Женщины и те, у кого отшибла память, лишены чувства юмора. Моему мужу только бы позубоскалить, а над чем не важно. Хоть над автомобильной аварией, хоть над похоронами. Хоть над зубной щеткой вставил Бобби. Случись атомная война, он бы отпускал шуточки и насчет радиоактивных осадков. И ничего с ним не поделать. Неизлечим. Джулия пыталась излечить, снова вернул Бобби. Отправила меня в больницу для патологически жизнерадостных. Там мне вкатили большую дозу хандры. Не помогло. На прощание Джулия сжала руку Френка. Тут вам ничего не грозит, в случае чего Хел будет на чеку.